С его Марьяны на скамеечке сидит. Пчелинцев снова собрался с силами, выкрикнул Кто? Ты меня слышишь? Хорошо слышишь? Не пойму, кто ты. Разобраться никак не могу. На этот раз тихо, не в силах перебороть сипения, пробормотал пчелинцев и в ответ услышал совершенно отчетливое, такое же тихое, раздавшееся совсем рядом, заставившее его вздрогнуть. Я это. Ежов. Ежов. Когда лотос отходил от берега то в машинном отделении у дизеля находился Ежов. Да, Ежов, хотя не его была вахта. На вахте должен был стоять моторист Колян Осенев. Пришла девчина на причал проводить Осенева, а Колян, как на грех, у дизеля стоит, вахту несет. Вот и получилось, что примчался Колян к Ежову, Обе руки к груди приложил, прохрипел, будто больной. Слушай, выручи, а? Подежур чуток на машине, а отчалим от берега. Я тут, как тут, буду, сразу к дизелю, а? Друг. коляного положение было понятно Ежову. Давай, Колян, дуй к своей Милахе, проговорил Ежов согласно. Целуйся с ней на здоровье. Колян не успел вернуться в машинное отделение когда произошло то непоправимое, о чем мы уже знаем. Ежов услышал, как отдали концы, и как шкипер скомандовал в переговорку звонкую латунную трубу, соединяющую машины отделение с рубкой. «Эй, на дизеле! Дай-ка, малый вперед!» тронул рукоять реверса. Затем шкипер скомандовал прибавить оборотов, и Ежов прибавил... В это мгновение раздался сухой треск, и Ежов поначалу не разобрал, откуда же этот звук последовал. За треском какие-то странные мокрые шлепки, а потом резкий, будто зуботычина, удар. Ежова приподняло, и он, не успев испугаться, поделился, откуда же такая сила взялась, что человека в воздух поднимает, отлетел в угол. В следующий миг суденушка перебросила килем вверх, гулко начали хлопать раздавливаемые пузыри воздуха. — А-а-а! закричал Ежов, но крик его растворился в треске, гаме, гуле, скрежете реве, и когда дизель полез на потолок, и из него потекло густое синеватое масло, помощник механика понял — произошло нечто страшное. Прежде чем на лотосе все погрузилось в вязкую неземную черноту, он еще успел заметить, как тугим беспощадным ударом воды содралось петель люк, ведущий в машинное отделение, и в проем с гулом, со страшным лишающим слуха и зрения напором, хлынула вода. Ежова выбила струей из-под двигателя, ударила плечом обо что-то тупое, закрутила в пенищейся воронке, утянула на дно, но потом все-таки вынесла на поверхность и с силой прижала к теплой выхлопной трубе. Потом все стихло. Показалось навсегда. Никакие звуки не проникали больше в машинное отделение извне. И Жов прижался лицом к шероховатой, пахнущей маслом и сыростью трубе и тихо, бессильно, как бы в себя заплакал. Он крутил головою в темноте, страстно желая сейчас только одного, чтобы пришла подмога, чтобы застучал свинцовыми подошвами по обшивке лотоса «Водолаз», И кончилась эта чертово могильная тишь. Но когда придет подмога? Когда? Он не сразу обратил внимание на странный шум, раздающийся неподалеку. Словно кто-то в воде плескался, передвигал тяжести, потом затихал на некоторое время, а затем снова начинал шуметь. «Здесь я!» — в приливе облегчения закричал Ежов. «Здесь ищите! Вот я здесь!» Но тот, судя по всему, не услышал Ежовского призыва. Продолжал шуметь в стороне, двигать с места на место тяжелые предметы —